Несколько слов о достоверности фактического материала, представленного в книге. В предисловии автор оговаривается, что многое известно ему из рассказов его сослуживцев по экономическому отделу ОГПУ. Поэтому вопрос о достоверности тех или иных фактов как бы остается на совести тех, кто сообщал эти сведения. Заметим сразу, что изложение тайной истории в противовес официальной не является изобретением автора. Еще римский историк Свитоний Транквилл описал тайные преступления двенадцати римских цезарей. Придворный историк византийского императора Юстиниана Прокопий кесарийский оставил нам тайную историю в отличие от истории официальной. В истории России также можно найти примеры создания книг обличительной истории. Так князь Андрей Курбский в переписке с Иваном Грозным указывал, что не ради временной славы и честолюбия взялся он за перо, а дабы раскрыть преступление. События, о которых повествует автор, охватывают сравнительно небольшой по хронологии но чрезвычайно насыщенной событиями отрезок времени. Отсчет начинается с трагических событий 1 декабря 1934 года, когда в Смольном револьверным выстрелом был убит Киров, один из наиболее популярных руководителей партии. Главным исполнителем этой задуманной Сталином акции стали органы государственной безопасности. К этому времени, Там уже был накоплен известный опыт в организации и проведении такого рода крупномасштабных акций. Показательные процессы конца 20-х – начала 30-х годов, осуществление ликвидации кулачества как класса, борьба против инакомыслия в партии и государстве – вот далеко не полный перечень тех практических мероприятий, в которых получали обкатку будущие инициаторы процессов возникнув в годы гражданской войны как чрезвычайные органы защиты завоевания революции органы огпу постепенно превратились в послушное орудие укрепления режима личной власти сталина в партии и государстве книга орлова а также документы свидетельствуют что органы огпу вначале находились под контролем партии а затем лично Сталина. Приведем еще несколько примеров. Так, в 1922 году, после соответствующего разрешения, ЦК РКПБ для работы в органы ОГПУ стали брать бывших сотрудников охранного отделения как специалистов по разработке антисоветских акций. Прежде всего стоял вопрос, о борьбе против влияния в рабочей и крестьянской среде социалистических партий, меньшевиков и эсеров. Смотри. Центральный партийный архив. Фолиант 17. Опись 68. Дело 630. Лист 292. В 1923 году комиссией ЦК РКПБ было принято решение, обязывающее всех коммунистов информировать органы ОГПУ и соответствующие партийные комитеты о всех непартийных разговорах. Сговор СССР, фолиант 374, опись 27, дело 7, лист 326. Члены коллегии ОГПУ и руководители отделов и управлений были включены в номенклатуру ЦК партии, и Сталин лично контролировал все кадровые перемещения. Так, именно по его настоянию в 1926 году после смерти Дзержинского, который не был твердокаменно стоек по отношению к объединенной левой оппозиции, троцкиско-зиновьевский блок, председателем ОГПУ был назначен Минджинский вместо предлагаемых кандидатур Орджоникидзе и Микояна. Колебания в 1930 году в сторону поддержки группы Бухарина стоили поста начальнику иностранного отдела ОГПУ Трелиссеру. Трелиссер — старый член большевистской партии, профессиональный революционер, С 1922 года возглавлял иностранный отдел ОГПУ. Был назначен заместителем наркома РКИ РСФСР. Мотивируя его назначение, Сталин вспомнил, что он когда-то тоже был наркомом РКИ и пошутил. «Теперь вы заместитель самого Сталина?» В пристального внимания партии Сталина находились не только кадровые вопросы, но и методы, формы работы органов государственной безопасности. Об этом свидетельствуют дополнительные материалы по изучению так называемого шахтинского дела, переписка Сталина с Молотовым относительно подготовки процесса промпартии, тома по делу трудовой крестьянской партии. По прямому указанию Сталина органы ОГПУ в конце 20-х годов начали проведение крупномасштабной операции противники, заключающейся в сборе сведений о лицах, якобы выступавших против генеральной линии партии и якобы принадлежавших к так называемому правому уклону. Объектом операции стали сначала сторонники Бухарина, а затем постепенно все те, кто негативно отзывался о Сталине. На них, по прямому указанию Сталина, местные органы ОГПУ стали заводить специальные формуляры. Уже в первой половине 30-х годов эти выступления стали приравниваться к государственному преступлению. Сталин и его окружение были полностью в курсе другой операции «свояки». Теперь объектом зловещего внимания стали лица, когда-то принадлежавшие к левой оппозиции, а также родственники и знакомые Троцкого, Зиновьева, Каменева. Вся эта работа секретно проводилась политическим отделом ОГПУ, во главе которого стоял бывший начальник Ивановского управления ГПУ Молчанов, работе которого Орлов посвятил немало страниц своей книги. Заметим только ряд неточностей, допущенных автором. Первое. Молчанов имел только один орден Красного Знамени, которым был награжден в 1933 году, после разгрома Союза марксистов-ленинцев и Бухаринской школы. Второе. В октябре 1936 года Молчанов получил повышение в чине и несколько позже был направлен на должность наркома внутренних дел Украины. Третье. В ходе работы февральско-мартовского пленума 1937 года он был обвинен Ежовым и Аграновым в саботаже, смещен со своего поста, арестован 3 марта 1937 года и через некоторое время расстрелян. Коллекция ЦГАОР СССР Приказы по личному составу НКВД СССР за 1936-1937 годы. Излагая версию убийства Кирова, Орлов уделяет много внимания вопросу взаимоотношений Кирова со Сталиным и с другими членами политбюро ЦК ВКПБ у читателя невольно складывается впечатление которое между прочим подкрепляется рядом работ современных публицистов и историков а о том что якобы существовала так называемая кировская альтернатива социализма изучение документальных материалов показывает что это не так действительно киров был одним из авторитетных руководителей партии и государства однако противопоставлять его взгляды сталинским не приходится. Он был несомненным сторонником жесткого проведения генеральной линии. Вероятно, основой для такой версии послужило его выступление на заседании Политбюро в 1932 году против предложения Сталина о необходимости смертного приговора бывшему кандидату в члены ЦК ВКПБ Рютину, который был одним из организаторов союза марксистов -ленинцев. Смертная казнь Рютину была заменена десятью годами тюремного заключения, а за Кировом закрепился ярлык оппонента Сталина. Смотри подробно. Известие ЦК КПСС, 1990, номер 3. Сталин умело скрывал свою роль руководителя машины террора. Он неоднократно на словах выступал как поборник справедливости, подчеркивая, что сам возмущен случаями произвола и беззакония, о которых становилось известно. Так, 15 сентября 1934 года, по его предложению было принято решение Политбюро ЦК ВКПБ о проверке работы органов НКВД специальной комиссией в составе Кагановича, Куйбышева, Акулова. Позднее в нее был включен Жданов. Задачи комиссии были четко сформулированы самим сталиным Освободить невинно пострадавших, если таковые окажутся. Очистить ОГПУ от носителей специфических следственных приемов и наказать последних, невзирая на лица. Коллекция ЦГОР СССР. Материалы архивно-следственного дела. Трактор Центра. В конце ноября 1934 года были подготовлены предварительные выводы комиссии и намечено их рассмотрение в начале декабря на заседании Политбюро ЦК ВКПБ. В проект постановления был внесен специальный пункт «Искоренение незаконных методов следствия и наказания виновных». Коллекция ЦГОР СССР «Материалы архивно-следственного дела» трактор центра Однако убийство Кирова сорвало принятие этого решения Не без отметить, что общее руководство работой этой комиссии осуществлял именно Киров материалы комиссии политбюро цк кпсс по дополнительному изучению обстоятельств связанных с убийством кирова свидетельствуют что сталин буквально с самого начала дал указание искать убийцу среди зиновьевцев так нарком внутренних дел ежов выступая 3 марта 1937 года на пленуме цк ВКПБ, говорил следующее товарищ сталин как сейчас помню вызвал меня и косарева и говорит, ищите убийц среди зиновьевцев. Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя. И по другой линии, по линии иностранной. Первое время довольно трудно налаживались наши отношения с чекистами. Пришлось вмешаться в это дело Сталину. Товарищ Сталин позвонил Ягоде. «Смотрите, морду набьем». Цитируется по «Правде» 1991 год, 28 января. По указанию Сталина, Ежов к лету 1936 года подготовил рукопись большой теоретической работы под названием «От фракционности к открытой контрреволюции», в которой содержалось теоретическое обоснование перехода оппозиции в лагерь открытой контрреволюции. Позднее именно она была положена в основу должностных инструкций работников отдела кадров НКВД. Большое внимание в книге Орлова уделяется подготовке всех трех так называемых московских процессов. Рассказ о подготовке первого процесса, когда на скамье подсудимых оказались Зиновьев, Каменев и другие старые члены большевистской партии, основывается на рассказах чекистов и на публикациях в «Эмигрантской печати», в изданиях «Социалистический вестник» и «Бюллетень оппозиции Целиком Поддерживая мнение о верховной режиссуре Сталина, Орлов много пишет о роли Молчанова и Егоды в подготовке этого процесса. Здесь хотелось бы сделать некоторые уточнения. Из документальных источников известно, что особую роль доверенного лица Сталина в подготовке этого и последующих процессов сыграл заместитель Егоды Агранов. Именно его в условиях строгой конспирации пригласил к себе на дачу Ежов и передал указания Сталина об усиленных поисках связей фракционеров с троцкистами-террористами и так далее. Об этом Агранов достаточно подробно говорил на собрании партийного актива ГУГБ НКВД в марте 1937 года. Реабилитация политические процессы 30-х 50-х годов. Москва, 1991, страница 178. Сегодня документальными материалами подтверждается, что состав обвиняемых по первому процессу был подобран лично сталиным а обвинительное заключение несколько раз правилось им при активном участии Кагановича. Реабилитация Политические процессы 30-х-50-х годов, Москва, 1991, страницы 187-188. Говоря о следователях НКВД, Орлов много внимания уделяет Берману, с которым его, по всей вероятности, связывали дружеские отношения. Вряд ли можно согласиться с его характеристикой данной Берману, пожалуй, это наиболее типичная фигура аппаратного работника ОГПУ того времени. Выходец из семьи мелкого собственника, он в 19 лет поступил на работу в органы ВЧК. Его брат Берман в 30-х годах был начальником ГУЛАГа. Сам Борис Берман работал сотрудником иностранного отдела ОГПУ после выполнения в Германии очередного секретного задания вернулся в Москву и в начале 1936 года был включен в группу следователей, готовящих первый московский процесс. После прихода Ежова в Наркомат внутренних дел в октябре 1936 года Берман принимал активное участие в дополнительном расследовании дела, уже находящихся в заключении правых Рютина, Слепкова и других. В начале 1937 года Берман получил повышение, был назначен наркомом внутренних дел Белоруссии. За время пребывания его на этой должности в общей сложности около года в Белоруссии было репрессировано 85 тысяч человек. В феврале 1938 года за образцовое и самоотверженное выполнение важных правительственных заданий. Берман был награжден орденом Ленина и отозван на повышение в Москву, а 24 сентября арестован как участник заговорщицкой организации правых в НКВД и вскоре расстрелян. Смотри архивно-следственное дело по обвинению бывшего наркома внутренних дел БССР Бермана Бориса Давыдовича.